Глава двадцать вторая. «Почему так холодно? И глаза не открываются. Сознанием проснулась, но дальше не могу. Постойте-ка, а почему я сплю? Я ведь шла по парковке, зазвонил телефон, полезла за ним в сумочку, а потом шевелю пальцами, чувствуя кожей твёрдую и холодную поверхность. Пытаюсь открыть глаза, но с первого раза не получается. Не сдаюсь и снова делаю попытку. Веки с трудом разлепляются, но чёткой картинки не вижу». Перед глазами немного мутно, и я не сразу понимаю, что находится перед моим лицом. Асфальт. Точно меня чем-то усыпили, неужели ограбление? Хотя странно, вижу очертания закрытой сумки, но не уверена. Зрение становится чуть чётче, и наконец могу разглядеть всё. Не ошиблась. Лёжа на холодном камне, вдыхала в лёгкие пыль. Нужно вставать, иначе меня может кто-то заметить, если ещё не сделал это. Ставлю ладони на поверхность и потихоньку встаю. Мир перед глазами немного кружится, но не сдаюсь и сажусь, пытаясь прийти в себя. Сколько я пролежала в отключке. Почему никто не заметил? И есть ли тут камера, потому что спускать это с рук было была ненамерена. Сажусь и осматриваюсь, пытаясь найти свою сумку. Она сразу же попалась на глаза, поэтому без раздумий взяла её, хватаясь за бегунок. Сразу же вижу нетронутый кошелёк, из которого вылезала крупная купюра, которую я убрала, а бы как. Значит, не ограбление. Беру смартфон в руки и смотрю на время. Я провалялась на холодной поверхности около часа. Неужели никто из прохожих не увидел? И камеры наблюдения. Наверняка кто-то сидел в будке охраны и ничего не заметил. Бред. Взгляд невольно падает на белый лист, который сразу не заметила. Потянулась к нему, схватила пальцами и развернула бумагу, всматриваясь в чёрные печатные буквы. Хмурюсь, не сразу понимая смысл строк. «Берегись своего жениха». «Какого?» «И для этого нужно было оставлять меня валяться на асфальте?» Мог бы и сказать мне это в лицо, а не сбегать, как последний трус, при этом усыпив меня. И для чего? Ради одной записки? Хватаюсь за колонну, чтобы не упасть, и стараюсь подняться. Состояние было не из лучших, будто я до сих пор спала и готова была упасть в любой момент. Выпрямившись, поправила съехавшую с руки сумку и перевела дыхание. Осталось только дойти до машины. Или позвонить кому-нибудь прямо сейчас. Хотя надо ли? Со мной все в порядке, и я вроде бы не пострадала, тем более... Я не могла позволить себе, чтобы это просочилось в новости, а это было возможно, если узнает кто-то ещё, потому что не хотела, чтобы это увидел отец, а если об этом узнают лишние уши, такое может случиться. Поэтому, решив никому не звонить, потихоньку пошла к машине, надеясь, что на сегодня все неприятности закончились. Зря я рассказала Карине, что со мной случилось. Обдумав всё на свежую голову, пришла к решению, что в полицию не пойду, Несмотря на то, что мне хотелось наказать человека, сделавшего это, и задать один вопрос «Зачем?», осознала, что лучше не стоит. Но подруга настояла, поэтому мне пришлось поехать в участок. С сомнением, но все же. Там написала заявление, подруга отвезла меня домой, где мы на пару выпили две бутылки вина. Все мои уговоры самой себя больше не пить покатились в бездну. Мы не напились, но расслабились. Немец Карина недавно устроил ей взбучку, и она тоже была не в настроении. Когда подруга ушла, я села на диван и откинула голову на спинку. Прикрыла глаза и прокрутила ещё раз сегодняшний день в голове. Казалось, всё происходящее было каким-то сном, от которого я ещё не проснулась. Всё дерьмо, навалившееся, на меня давило. И я не знала, что делать. Мало того, что на душе из-за ворона неспокойно, ещё Маликов решил потрепать мне нервы, а потом эта записка. Кто-то явно хочет настроить меня против Ромы. Может, это Кирилл? На данный момент это единственный подозреваемый. Его слова Набатом били в голове, заставляя прокручивать их снова и снова. «Потому что у тебя нет выбора, Крис. Ты влипла. Я не оставлю тебя в покое, а ты так просто не избавишься от меня. Ты провинилась, не пришла. Я не люблю непослушание, поэтому ты будешь наказана». Его слова мне не понравились. Точнее, наоборот, заманивали в свои сети, заставляя думать о них. И мне хотелось. Сознание невольно вырисовывало картинки, как Кирилл мог наказать меня. Я не любила унижения, но он будто переворачивал мою жизнь наизнанку. С ним мне хотелось попробовать всё, даже... Хлопок двери вырывает меня из фантазии, и я вздрагиваю, когда понимаю, что Рома пришёл с работы. И как вести себя рядом с ним? Как ни в чём не бывало? Стоило ли ему говорить о записке? И что вообще значили эти слова? «Привет!» — слышится за моей спиной голос жениха, и я оборачиваюсь, ответно здороваясь. Со всей этой суматохой я так вымоталась, что скандалить сил уже не осталось. Но эту тему начать всё-таки стоило. Смотрю на выключенный телевизор и слышу, как в ушах отзывается звук стрелок настенных часов. Я не собиралась разводить скандал, но мне нужно было знать, что за игру затеял Рома. И его ответ будет влиять на то, могу ли я дальше ему доверять.